Глава 18. Из такси я отправил Джину СМС. На часах час ноль восемь, но он ушел с бала вместе со мной, а ехать ему было дальше, чем мне. Срочно, пробежка завтра в 6. Джин ответил. В Воскресенье в восемь и захвати контакты Бьянки. Я хотел настоять на более ранней дате, но потом решил воспользоваться передышкой, чтобы привести в порядок свои мысли. Очевидно, что Рози приглашала меня на секс. Я правильно сделал, что улизнул. Мы оба выпили довольно много шампанского, а алкоголь славится тем, что толкает на необдуманные сексуальные подвиги. Да что говорить, у нее перед глазами был готовый пример. Поступок матери, несомненно, спровоцированный алкоголем. Он до сих пор угнетал Рози. Мой сексуальный опыт был весьма скудным. Джин в свое время подсказал мне, что принято дожидаться третьего свидания, только вот мои отношения с женщинами не заходили дальше первого. Если подумать, у нас с Рози фактически был всего одно вечер инцидента с пиджаком и ужина на балконе. я никогда не пользовался услугами борделей, и не из соображений морали, а просто потому, что мне противно. Понимаю, эту причину рационально не назовешь, но какие удовольствия такое объяснение. Однако теперь, похоже, замаячила перспективы того, что Джин назвал бы сексом без обязательств». Все необходимые условия были соблюдены, мы с Рози ясно договорились, что никто из нас не заинтересован в романтических отношениях, после чего она намекнула на то, что хочет заняться со мной сексом. Хотел ли я этого? А логических причин противиться такому желанию не было. Ну, в самом деле, почему бы не подчиниться диктату животных инстинктов? Так что ответ выглядел предельно четко и однозначно «да». Приняв это здравое решение, я уже не мог думать ни о чем другом. Воскресным утром Джин встретил меня у своего дома. Я захватил данные бьянки, заодно уточнив ее происхождение. Панама. Последнее обстоятельство очень обрадовало моего друга. Джину не терпелось узнать все подробности моей встречи с Рози, но тратить время на два доклада об одном и том же мне не хотелось. Я решил, что расскажу обо всем сразу двоим, ему и Клоди, им обоим. Поскольку других тем для трепа не было, а Джину тяжело говорить на бегу, следующие 47 минут мы провели в молчании. Когда мы вернулись с пробежки, Клодия и Юджиния завтракали. «Нужен совет», — сказал я, сев за стол. «А подождать никак?» — спросила Клодия. «Нам надо отвезти Юджинию на урок верховой езды, а потом мы обедаем с приятелями». «Нет». «Я, наверное, допустила ошибку и нарушила одно из правил Джина». «Дон, думаю, по панамская птичка улетела». «Не расстраивайся и считай это за опыт», — сказал Джин. «Правила относятся к Розе, а не к Бьянке». «Никогда не упускай шанс на секс с женщиной до 30 лет». Этот Джин тебе такое сказал?» – удивилась Клодия. В комнату вошел Карл, и я приготовился к отражению его ритуальной атаки, но он остановился и уставился на своего отца. «Я решил, что мне следует посоветоваться с тобой, как с психологом и с Джином, как с практиком», – сказал я. Джин посмотрел на Клодию, потом перевел взгляд на Карла. «Это было в моей непутевой молодости», – сказал он, – «но не в отрочестве». Он снова повернулся ко мне. «Думаю, твое дело может подождать до завтрашнего ланча». «А как же Клодия?» – спросил я. Клодия встала из-за стола. «Уверена, что в этой области нет ничего такого, чего не знает Джин». Это звучало обнадеживающе, особенно из уст его жены. «Так что ты сказал?» – спросил Джин. «Мы встретились за обедом в университетском клубе, как договаривались». Я сказал, что не обратил внимания на ее внешность. Мне не хотелось, чтобы она думала, будто я рассматриваю ее как сексуальный объект. «Господи», — вздохнул Джин, — «если бы ты подумал, прежде чем сказать, ты бы понял, что лучше промолчать». «То есть надо было сказать, что она красивая?» — недоверчиво спросил я. «Ну, в общем, картина понятна», — сказал Джин, окончательно меня запутав. «Настолько понятно, что даже объясняет торт». «Должно быть, я выглядел совершенно обескураженным и по очевидным причинам». «Рози ела шоколадный торт», — пояснил Джин. «За рабочим столом. На завтрак». «Подобный выбор, конечно, не назовешь полезным для здоровья. Ну, к тому же в случае с Рози все усугубляется курением, но это уж точно не индикатор стресса». Между тем, Джин уверял, что торт она ела исключительно для поднятия настроения. Снабдив Джина необходимыми данными, я перешел к изложению сути проблем. «Ты ведь сказал, что она не твой идеал», — напомнил Джин. «Что она не годится на роль спутницы жизни». «Совершенно верно. Она не годится. Но Рози на редкость привлекательна. Если я собираюсь заняться с кем-нибудь сексом без обязательств, лучшей кандидатуры не подберешь. К тому же у нее нет эмоциональной привязанности ко мне». «Тогда в чем проблема?» — спросил Джин. «У тебя уже был такой секс?» «Конечно», — ответил я. «Мой врач настоятельно это рекомендует». «Какой прорыв в медицине?» — воскликнул Джин. Наверное, он так шутил. «Думаю, польза регулярного секса давно всем известна». «Но как только в этом деле появляется второй человек, все сразу усложняется», — завершил я. о сказал Джин, — «как же я сразу не догадался, а? Может, хоть книжку по теме прочтешь?» Интересующая меня информация была доступна и по интернету, но результаты поиска секс-позы убедили меня в том, что книга лучший источник знаний. Больше учения, меньше отвлечения. Подходящий учебник нашелся быстро. Вернувшись к себе в кабинет, я выбрал наугад одну из предполагаемых поз. Она называлась «Перевернутый ковбой». Вариант 2. Я попробовал, ничего сложного. Но, как я и говорил Джину, Проблема заключалась во втором участнике. Дед достал из шкафа скелет и взгромоздил его на себя, следуя иллюстрации из книги. В университете существует неписанное правило, нельзя открывать дверь кабинета, не постучавшись. Джин регулярно его нарушает, вламываясь ко мне без стука, но мы с ним друзья. А вот декана я своим другом не считаю. Так что вышло неловко. К тому же она зашла не одна. Впрочем, как раз в этом вина целиком лежала на декане. Хорошо еще, что я не разделся. «Дон», — сказала она, — «если ты можешь отложить ремонт скелета, я бы хотела представить тебе доктора Питера Энтикота из Совета по медицинским исследованиям. Я упомянула о твоей работе по циррозу, и он выразил горячее желание с тобой познакомиться, чтобы обсудить проект финансирования». Она сделала акцент на последних словах, будто я был бесконечно далек от университетской политики и мог забыть о том, что ее мир крутится вокруг финансов. Собственно, так дело и обстояло. Я сразу узнал Питера, профессора из университета Дикина, одного из кандидатов на отцовство. Это он подтолкнул меня к краже чашки. Питер тоже меня узнал. «О, так мы с Доном знакомы», — сказал он. «Его девушка собирается поступать к нам в магистратуру». И недавно мы встречались на одном светском мероприятии. Питер мне подмигнул. Думаю, вы не очень-то щедро платите своим преподавателям. Питер очень заинтересовался моей работой с мышами-алкоголиками. Мне пришлось постоянно говорить о том, что я построил свои исследования так, чтобы обойтись без внешних вливаний. Декан подавал мне отчаянные сигналы как жестами, так и мимикой. Я догадался, что от меня требуется исказить картину и представить свою работу как выгодное вложение инвестиций чтобы она потом могла перенаправить денежные потоки на другие проекты, не столь привлекательные для финансирования. Я предпочел сделать вид, будто ничего не понимаю, но это лишь усилило интенсивность сигналов со стороны декана. Только потом до меня дошло, что все же не стоило оставлять Камасутру раскрытой на полу. Я решил, что для начала с меня хватит и десяти поз. В начале успеха первой встречи можно было бы осваивать новые. Процесс обучения занял не так много времени, во всяком случае, гораздо меньше, чем ушло на освоение «Ча-Ча-Ча». А с точки зрения награды за труды, это казалось куда предпочтительнее танцев, так что я с нетерпением ждал практики. Я пошел навестить Рози на ее рабочем месте. Аудитория для аспирантов представляла собой помещение без окон, со столами, расставленными вдоль стен. Я насчитал восемь студентов, включая Рози и Стефана, чьи столы стояли рядом. Стефан как-то странно улыбнулся мне, Я по-прежнему относился к нему с подозрением. «Ты прям-таки герой Фейсбука, Дон!» Стефан повернулся к Розе. «Пожалуй, тебе стоит обновить раздел отношения». Экран его монитора показывал фотографию, на которой мы с Рози были запечатлены в танце. Точно такая же подарок фотографа стояла у меня дома на столе возле компьютера. Я окружил Розе, и на ее лице было выражение безмерного счастья. Хоть я не был зарегистрирован на Фейсбуке, Социальные сети не входят в сферу моих интересов. Под фотографией стали наши имена. Профессор генетики Дон Тилман и аспирант-психолог Рози Джарман. «Давай не будем об этом», — сказала Рози. «Тебе не нравится фото?» «Плохой признак». «Это изофила. Я не хочу, чтобы он это видел». «Думаешь, твой отец только и делает, что торчит в Фейсбуке?» — возразил Стефан. «С ужасом жду, когда он начнет названивать», — сказала Рози. «А сколько он зарабатывает? А ты с ним спишь? А сколько у раз делает джим штанги лежа?» «Обычные вопросы, которые вправе задать отец, чья дочь встречается с парнем», — заметил Стефан. «Я не встречаюсь с Доном. Мы вместе ехали в такси. Это все. Верно, Дон?» «Так что...» — Рози снова переключилась на Стефана. «Можешь засунуть свои домыслы куда подальше, раз и навсегда». «Мне необходимо поговорить с тобой наедине», — сказал я Розе. «Да? Разве есть о чем?» Она посмотрела мне прямо в глаза, я вот так не думаю. Меня озадачил ее ответ. Но, возможно, у них со Стефаном были такие же доверительные отношения, как у нас с Джином. В конце концов, ведь именно Стефан привел Рози на вечер. «Я пересмотрел твое предложение, насчет секса выпалил я». Стефан зажал рот рукой, повисло долгое молчание по моим подсчетам, секунд шесть, а потом Рози сказала, "Дон, это была шутка, шутка. Я был совершенно сбит с толку. Одно дело предложила передумала, или моя реакция на предложение о сексе оказалась излишне резкой. Но чтобы шутка? Не настолько же я туп, чтобы не распознать шутку. Хотя нет, моих навыков общения могло и не хватить. У меня же уже случались подобные проколы в прошлом, и часто. И вот теперь тут, надо же. Выходит, что я столько всего нагородил, зациклившись на шутки. Да, э, ага. А когда мы тогда встретимся по другому нашему проекту? Рози уставилась в стол. Никакого другого проекта у нас нет.